Глава 23. По дороге в Лошкино я притормозила около магазина, где всегда делаю покупки, и где кассирша, великолепно зная меня, не требует паспорт. Следует немедленно искать продукты, которые мы с Холчиком способны съесть. Притащив пакеты на кухню, я обнаружила, что в доме никого нет. Ирка с Катериной отправились на рынок. Наша кухарка великолепно готовит и любит сама покупать мясо с рыбой. Одна беда. Катерина не умеет водить машину, поэтому когда приходит пора пополнять запасы, Ирка, весьма бойко управляющаяся со своими Жигулями, служит у поварихи шофёром. Кеша и Зайка, естественно, были на работе. Мани пропадает в ветеринарной академии, оставалось непонятным, куда подевались Фёдор и Марго. Но мне в конце концов наплевать на них. займусь собой и хучём. Выгнав остальных собак в купе с кошками в сад, Я притащила мопса на кухню, усадила в кресло у окна и сказала: "Понимаю, что тебе не слишком хорошо. Мне, впрочем, тоже. И потом, не могу же я всю оставшуюся жизнь ходить в вещах, купленных в магазинах для младенцев. Выхода у нас с тобой нет. Сейчас обязательно начнёт тошнить. Но нужно методом тыка выяснить, что мы с тобой, два несчастных зомби, способны проглотить". Хучик вильнул с криученным хвостиком. "Отлично кивнула я. Консенсус достигнут. Итак, начинаем. Вскоре кухонный стол был завален латочками, принесёнными из супермаркета. Я купила по 100 граммов всего. Велела отрезать от каждого батона колбасы и бруска сыра. Прихватила невероятное количество стаканчиков йогурта, консервных банок и готовых салатов. Начали мы с сыров. Хуч, ещё позавчера обожавший эдам Сегодня, когда я подносила к его морде ломтики, порывался убежать. Потом обнюханный им и отвергнутый кусочек пыталась слопать я. Спустя 10 минут пришлось констатировать: не только эдам, но и Мааздам, родомер, альтермани, рокфор, дорблю и прочее, прочее вызывают у нас приступы тошноты. Бедный хучек свалился в кресле и закрыл от ужаса глаза. Он даже не желал видеть сыр. Пришив не сдаваться, я принялась за колбасу. Докторская, любительская, карбонат, ветчина, рулет, грудинка, корейка, сосиски, сорокапчёный балык, сервелат, брауншвейгская. Ни не заставляло мопса даже пошевелиться, а я постоянно сглатывала катающийся в горле комок. Сами понимаете, что масло, йогурты, булочки, конфеты и содержимое разнообразных консервных банок были подвергнуты остракизму. Вкружающейся головой я свалила продукты в миске Банди Снапа, Черри и Жули, потом позвала собак. В мгновение око харчи были уничтожены без остатка. Я налила себе чаю, бросила туда сразу четыре куска сахара, выдавила пол лимона и села в кресло возле хуча. Ситуация становится опасной. Правда, мой вес упорно продолжает оставаться на прежней отметке. 40 килограммов. Самочувствие отличное, бодрость исключительная. Нигде ничего не болит. Но сколько времени я сумею продержаться на горячей воде с рафинадом? И что делать с хотчиком? Два-три дня поголодать ему не страшно, только на пользу пойдёт. Мопс слишком тучен, и Дениска Сморольская не раз пытались посадить его на диету. Но инициатива всегда заканчивалась одинаково. Вечером, уставившись в миску, Где поплёскивала небольшая лужица обезжиренного страшно полезного кефира Биомакс, Хоч начинал рыдать. Никакие уговоры типа: "Скушай, Миленький, это очень вкусно", на него не действовали. Наблюдая, как Маша и Денис, заливаясь соловьями, подсовывают ему тару с молочно молочнокислыми продуктами, Хучик плакал всё горше. В конце концов, сердца ветеринара и подмастерья сжимались, и мопс получал двойную порцию каши. Ни разу нам не удалось лишить его калорий. Так что, может и неплохо, что он сейчас от всего отворачивает мордочку. Только вот возникает вопрос: а как поступить, если Хуч, как и я, вообще больше никогда не захочет принимать пищу? Ставить ему капельницы с глюкозой? Я осторожно глотнула остывший чай. Хучик зашевелился, задёргал носом. Я подставила ему кружку. Но «Ну уж этого ты не захочешь. В ту же секунду, Хуч с бешеной скоростью вылокал содержимое чашки и проглотил попку лимона, плавающую в чае. Я вытрящила глаза. Значит, тебя тоже тянет на сладкий чай с лимоном. Однако, дружок, мы с тобой намного больше похожи, чем кажется. Хоть прижался ко мне гладким толстым боком и мирно засопел. Я поперебирала жирные складочки, сбегавшие от затылка к хвосту. Ничего, всё будет хорошо. Из каждого безвыходного положения, как правило, находятся два выхода. Пояснить вам это высказывание. Ну, допустим, вы потеряли последние деньги. Имеем два варианта поведения: либо рыдаем, либо ищем того, у кого можно взять в долг. Правило срабатывает во всех случаях, даже если вы умерли. То либо спокойно гуляете в раю, либо превращаетесь в привидение. Всё зависит лишь от вас. Ну и глупости иногда приходят мне в голову. Вздохнув, я встала, отнесла хуча в гостиную, прикрыла пледом и пошла в пижо. Мне кажется, ситуация выглядит так. Вика ни в чём не виновата, её подставили. Подсунули сервиз с покрытыми ядом чашками. Афера была продумана блестяще. Кассирша увидела, что Столярова пришла в восторг от посуды, но напуганная ценой не купила её. Тогда Алиса позвонила некоему неизвестному мне Х, и они разработали план. Две недели им понадобились для того, чтобы открыть карточку, раздобыть яд и продумать, каким образом всучить обработанный набор Вики. К слову сказать, блестящая операция. Вика всегда практически в одно и то же время ездит на рынок в Саватьево. И тут ей вот какая удача, попадается бабуська с серебряной чашкой. Дальше больше. Выясняется, что у Раиса имеется целый сервис. Естественно, Вика отвозит Бабу Раю в Песково и получает выжиделенный набор всего за три сотни долларов. Вот почему он стоил такую смешную сумму. Негодяю задумавшему дело, требовалось, чтобы несчастная Вика обязательно приобрела сервис. От этого его стоимость упала ниже плинтуса. Мерзавец знал, что Вика обожает антиквариат, а за старую посуду готова жизнь отдать. Я вырулила на шоссе. К сожалению, поняв механику появления сервиза у бедной Сталировой, я так ничего и не разгадала. Вопросов было больше, чем ответов. Но зачем понадобилось открывать кредитную карточку? Не проще ли заплатить наличными? Это раз. Второе. Отчего баба Рая согласилась участвовать в спектакле? Наверное, ей заплатили. Но каким образом организаторы нашли старуху? Она практически безвылазно сидела в своём пескове. Значит, они были знакомы раньше. И когда открылась охота на Вику, тот, кто написал сценарий, вспомнил про бабку. Следовательно, баба Рая могла рассказать много интересного, но уже не расскажет, потому как, упав с лестницы, сломала себе шею. И я теперь совершенно уверена, не сама она оступилась. Кто-то ей помог? Какого бока в этой истории оказалась замешана Нина Супровкина, сообщившая милиционерам о любовнике Вики. Очень хотелось бы ещё раз поболтать с ней. В прошлую нашу встречу Нинка не сказала ни слова правды. И сейчас я понимаю, откуда она взяла деньги на то, чтобы превратить старую развалюху в добротный дом. Никакую квартиру она не закладывала. Ей заплатили за лжесвидетельство. Проделав большую работу, Я бы сейчас поговорила с Упровкиной по-иному. Но Нинка погибла, попала под электричку. По-другому следовало разговаривать и с краснообразным Сергеем Прокофьевым, любовником Вики, тоже очевидно получившим хорошую мзду за брехню. Но и его нет в живых, угодил под машину. Ночью побежал за хлебом, невзирая на то, что соседка предложила ему открыть свою хлебницу. Вроде ничего необычного в банальном дорожно-транспортном происшествии нет. Но если сложить всё вместе, Бабу Раю, Нинку, Сергея, то получается страшная картина. Чья-то безжалостная рука убирает всех, кто хоть как-то связан с арестом Вики, методично обрывает все нити. Последний погибает Валентина, окончательно утопившая Вику своими показаниями про пузырёк. Я ехала очень медленно просто ползла по Новорижской трассе. И как поступить? Соваться к этой Алисе Кочетковой напрямую нельзя. Как себя вести? С полным бардаком в голове, я остановилась у Тушинского рынка, очень захотелось пить. Чуть поодаль виднелись палатки. Я вылезла из машины и пошла к торговым точкам, чувствуя, как под туфлями проминается расплавившийся от жары асфальт. Моей любимой воды не оказалось, пришлось покупать спрайт глотнув из бутылки, я моментально раскаялась в совершенной глупости. Липкая жидкость рухнула в желудок, поднялась тошнота. Зашвырнув зелёную ёмкость в урну, я поинтересовалась у продавщицы, сидевшей под мирно жужжащим вентилятором. Здесь можно где-нибудь выпить горячего чаю. Чай? Да. Горячий? Именно. В такую жару? Я отошла от Киоска. Именно при жаркой погоде и пьют горячий чай. Говорят, помогает освежиться. Ощущая во рту привкус омерзительно липкого спрайта, я пошла к машине, наткнулась на лоток с газетами и стала бездумно разглядывать издание. Сидевшая на стуле под зонтиком толстая потная баба лениво осведомилась. Чего желаете? Ну, протянула я. Давайте журналы, Лиза, отдохни, потом скандалы комсомолец мою весёлую семейку. Поняв, что перед ней солидный клиент, торговка с трудом оторвала от парусинового сиденья объёмистый зад и простонала. Тётка, как охренеть прямо. Жарко, согласилась я с ней. И душно, бензином от дороги несёт. Скоро все в мутантов превратимся, пообещала латочница и стала тыкать пальцем в калькулятор. Свернув газеты, она спросила: Журнальчиками не интересуетесь? Космополитен новый пришёл. Я улыбнулась. Спасибо, он мне кажется примитивным. Нет, интересные статьи встречаются, не согласилась баба. Для молодёжи, правда, больше. Да и дорогой он, зараза. Есть и подешевле. Вон те, гляньте. Да нет, не надо. А по вязанию? не успокаивалась продавщица. Я не умею вязать. Тогда вот, по садоводству возьмите. Торговка горела желанием всучить мне ещё хоть что-нибудь. Да посмотрите, даром полистайте. Я машинально взяла глянцевое издание. Увы, цветоводство тоже не моё хобби. У нас дома умерли даже сверхживучие кактусы. Любителей зелени в семье нет. За садом ухаживает Иван, он же следит и за рыбками в гостиной, чистит аквариумы. Единственный, кто может посеять цветочки это Ирка может купить дом работнице в подарок сей журнальчик. Вроде полезный. Статьи о том, как сделать альпийскую горку, как бороться с садовыми вредителями. Внезапно всё в моей голове стало на место, и я чуть не бросилась целовать потную толстуху. Спасибо, огромное спасибо. Вот, видите? Довольно заулыбалась та. Я давно знаю, покупателю надо самой в руки всё пихать, иначе не увидит. Я понеслась к Пежо, прижимая к себе ворох печатных изданий. Теперь знаю, под каким видом заявиться в институт ядохимикатов. Позвонить в справочную Билайн и узнать адрес научного заведения было ерундовым делом. Потратив час на поиски нужной улицы, я наконец добралась до крохотного кособокого домишки, прилепившегося возле громадного здания постройки примерно 50-х годов прошлого века. Сначала я подумала, что Неи находится в большом доме, и пошла туда. Но около двери висела вывеска: Институт фундаментальных знаний по гуманитарным наукам. Тут же курили несколько ребят, лет по шестнадцать, не старше. "Вы не знаете, где тут Нея до химикатов?" обратилась я к ним. "Понятия не имею", буркнул один. "Вон там, в сарае", уронил второй. Я пошла назад, добралась до скособоченного домика, И обнаружила над входом роскошную вывеску, огромную, выгравированную на железе, похоже, выполненную ещё в доперестроечное время и абсолютно не сочетавшуюся с завалившимся сараюшкой. Московский ордена Ленина научный исследовательский институт яда химикатов. Примечание. В Москве подобного НИИ не, нет. Разработкой ядов для сельского хозяйства занимаются совсем другие научно-исследовательские институты. Любые совпадения случайны. Конец примечания. Потянув на себя тяжеленную дверь, я очутилась в пустынном, неожиданно просторном и прохладном холле. Пол покрывал сильно протертый линолеум, стены щеголяли облупившейся краской. Ни охранника, ни вахтера, грозного пенсионера, ни даже убогой старушки с вязанием на входе не было. Я пошла по узкому коридору, уходившему вглубь ветхой постройки. Все попадающиеся на глаза двери были закрыты. Нии выглядел так, словно пережил атаку нейтронной бомбы. Стены и крыши целы, сотрудники испарились. Безо всякой надежды на успех я довольно сильно пнула очередную дверь и чуть не упала. Она резко распахнулась, ударилась о шкаф, в нём что-то зазвякало. Стоявшая у стола с пробирками тётка вздрогнула и обернулась. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, потом женщина воскликнула: "Господи, как вы меня напугали! Разве можно так вламываться?" "Ой, простите, случайно вышло", стала извиняться я. "Остальные-то помещения заперты?" "Ничего", оттаяла сотрудница. "Ерунда. Ищете кого? Наши все на обед ушли". Я изобразила замешательство. "В общем, да, ищу магазин Женщина отошла от штатива с пробирками. Здесь научно исследовательский институт. Если вам бутик Корсар, то он через три дома по левой стороне. Неужели, когда вошли в холл, вы сразу не поняли, что перед вами не коммерческая точка, а несчастные, умирающие НИИ?» Я улыбнулась. Да уж, принять вас за преуспевающее торговое предприятие весьма сложно. Вот именно, кивнула собеседница. Загнали науку на помойку потом удивляются. От чего с нами в мире считаться перестали? Как же теперь уважать Россию, если она превратилась в рынок для некачественных западных подделок? В сердце кровью обливается, когда вижу, чем торгуют. Специально в магазины Сад и Огород заглядываю. Выставлено такое, простите за выражение, дерьмо американское и по бешеной цене. Вот поэтому я и пришла, перебила ее я. Что-то я пока не пойму суть дела. Меня зовут Даша Васильева. Я преподаватель французского языка, но сейчас не работаю, живу за городом, занимаюсь садом. Очень приятно, вежливо кивнула сотрудница. Лариса Кузнецова, доктор наук, заведую лабораторией. Вы так молодо выглядите, вырвалась у меня. И уже профессор. Спасибо за комплимент, но мне исполнилось 50, внесла ясность Лариса. Однако по её слегка поржавевшему лицу стало понятно, Учёный, приятно, что я отметила её безукоризненный внешний вид. Вы садитесь, предложила Лариса, пододвигая ко мне табуретку, выкрашенную белой краской. И спокойно объясните, в чём дело.